Глава 27. седьмая сам удивился тому, как мало вопросов вызвало его возвращение домой, как будто он только что прилетел из отпуска, что, впрочем, было недалеко от истины. Мать его, конечно же, очень обрадовалась, но она настолько привыкла к тому, что сын все время обретается где-то в большом городе, как она называла Саванну, что его отъезд в другую страну практически ничего не изменил в ее жизни. Приятели Хакла тоже были рады его видеть. Ему пришлось выдержать немало шуточек насчет дождя и теплого пива. Но на этом, собственно, все и закончилось. По возвращению он связался с консалтинговой фирмой, с которой уже имел дело в прежние годы. И там его немедленно взяли на работу. Работать приходилось довольно много, но Хакл даже рад был задействовать наконец-то свои мозги. Тем более, что платили ему весьма щедро. Все так же просто и без усилий он снял квартиру, которая во многом была похожа на его прежнюю. Жилье он подыскал подальше от центра города с его старинными домиками, потому что те слишком уж напоминали ему об Англии. Не желая бередить старые раны, Хакл заселился в небоскреб из стекла и бетона, который вырос в одном из новых районов. Никто бы не назвал его квартиру уютной. Ни тебе ковра, ни стеганых одеял, одна только современная мебель. Но так оно было даже лучше. Пора уже выбросить Маунт Полберн из головы. Пусть останется в прошлом, как приятный сон. В саванне имелась своя гавань, где постоянно швартовались большие красивые корабли. Круизные лайнеры и дозорные суда, патрулировавшие устье местной реки. Но были в гавани и обычные лодки. Хакл гулял возле них вечерами, когда температура воздуха немного падала и можно было выбраться на улицу не опасаясь хлопотать солнечный удар. Вдоль набережной тянулись бары и магазины, в воздухе приятно пахло специями и жарким. Здесь же прогуливались толпы добродушных туристов. Но Хакол приходил в гавань, чтобы послушать перекличку «Мачт». Иногда он закрывал глаза и замирал на месте. В глубине души он понимал, что со временем, когда закончится срок аренды пасеки, ему придется вернуться в Англию, чтобы привести свои дела в порядок. И будет лучше всего, если он не станет встречаться ни с кем из знакомых. Разве что с Рубаном. Но где гарантия, что тот не бросится к Поле и не разболтает ей обо всем? Но он не должен. Хакл уверил себя, что не имеет права вводить поле в заблуждение. То, что было между ними, можно назвать лишь дружбой. Все произошло в тот момент, когда оба так нуждались в дружеском участии. С другой стороны, будь они просто друзьями, ничто не помешало бы им поболтать прямо сейчас» хакал с радостью рассказал бы девушке о своей жизни в саванне. Да что там, он бахотно охотно позвал ее в гости и показал весь город. Но Поля тосковала по-умершему. А хакал уже пережил сильнейшее разочарование, и ему не хотелось повторять печальный опыт. Поля с головой ушла в любимое дело. Наверняка она даже не вспоминает про какого-то там американца. Лучше уж оставить все как есть. Ему и без того хорошо. Здесь у него огромный выбор товаров в супермаркетах. Стильная квартира, да и мест, где можно отдохнуть и повеселиться, тоже в изобилие. И все же он продолжал ходить по вечерам в гавань, чтобы послушать перекличку Мачт. Рано или поздно это должно было случиться. Саванна, не такой уж большой город, и в один прекрасный вечер, когда Хакл размышлял, над тем не пойти ли ему в кино, он случайно наткнулся на Эллисон, старшую сестру Кэндис. Хакл? изобразила она удивление. Я и не знала, что ты вернулся. Вроде кто-то что-то такое говорил, но я решила не верить слухам. Ясно, — кивнул он. Ну, как там Англия? Сплошной дождь, теплое пиво. Научился играть в крикет? Ну, в общем, да. Хаку всегда было не по себе, когда он слышал все эти вопросы. Что ж, рада была повидаться. А как там Кэндис? Быстро спросил он. «Замечательно. Просто отлично», — сказала Элис. Хакл ждал привычного укола в сердце, но боли не последовало. Все, что он почувствовал, симпатию и легкий интерес. «Прекрасно», — широко улыбнулся он. «Предавай ей от меня привет». «Обязательно», — кивнула Элис, растворяясь в толпе прохожих. хакол знал, что Кендис не станет ходить вокруг до да около, а незамедлительно свяжется с ним. «И точно!» Едва он вернулся домой, как на телефоне всплыло сообщение с предложением встретиться. На следующий день Хаккл уже поджидал бывшую возлюбленную в кафе возле своего офиса. Кэндис, как всегда, выглядела безупречно. Высокая блондинка с изящной фигурой, которую она безостановочно совершенствовала в тренажерном зале. Хаккл мысленно сравнил ее с Полли. Светлая и оттенка волосы, росып веснушек на носу, но тут же поспешил прогнать этот образ. «Привет», — сказал он, — «классно выглядишь». «Практикуй новую диету», — сообщила Кэндис. «Ты тоже хорошо выглядишь». «Это потому, что я все время ем хлеб». Кэндис взглянула на него с прищуром. «Да это же чистый яд, сплошные углеводы». «Что будешь пить? Латте с соевым молоком?» «Как всегда», — улыбнулась она. Они уселись за столик у окна. «Ну, как там в Англии? Сплошной дождь? Удалось тебе поиграть в крикет?» «Да нет, насчет погоды это все стереотипы», — сказал Хакл. «Иногда тебе и правда накрывает дождем, но не как здесь, когда любой дождь грозит превратиться в ливень. Налетит ветер, набежит туча, но не успеешь оглянуться, как все уже и прошло. Сейчас там вообще замечательно. Солнечное тепло и никакой тебе удушливой жары». Этим утром температура в саване уже перевалила за 30. Так что днем ты ходишь в футболке, а вечером за ходом солнца. Надеваешь еще и джемпер. Сам городок состоит из маленьких каменных домиков, которые карабкаются вверх по склонам. Некоторые тротуары оборудованы лестницами, в тех местах, где подъем слишком крут. Там всего несколько улочек, и все они ведут к гавани. Если проснуться пораньше, можно застать момент, когда рыбацкие лодки возвращаются домой с ночным уловом. Ты можешь купить рыбу прямо на месте. Такое свежее я в жизни не пробовал. А еще прямо у гавани находится обветшалый магазинчик. Хакл умолк на секунду, и Кэнди с любопытством взглянул на него. Это булочная, самое потрясающее булочная из тех, в которых я бывал. Каждое утро. Первое, что ты чувствуешь там. Восхитительный запах пекущегося хлеба. Можно купить теплый хлеб которые только-только вынули из печи. То ешь его, отрывая кусочек за кусочком, а в скором времени и другие подтягиваются к магазину поболтать о том о сём и приобрести свежую выпечку. Вот с чего начинается утро всего Маунт Полберна. Казалось, Хакал с головой ушёл в воспоминания. Если повезет, то женщина, которая печет этот чудесный хлеб, может вынести тебе чашечку вполне приличного кофе. Главное, не беспокойте её по пустякам, ведь работа у неё не в проворот, Кэндис вскинула брови. «Похоже, ты неплохо знаком с этой булочницей». Сама она не тратила времени на готовку, а заказывала все в компании, которая специализировалась на здоровой пище. «Кажется, вы сумели подружиться», — продолжила она, вжидающе глядя на Хакла. Кэндис надеялась, что в его жизни появилась женщина. Это позволило бы ей избавиться, наконец, от чувства вины. «По правде говоря, мне не хотелось усложнять ситуацию», — вздохнул Хакл. И он рассказал Кэндис о трагедии с рыбацкой лодкой. «Ужасно!» — покачал так головой. «А она что, всерьез была влюблена в этого Тарни?» «Понятия не имею». «Я к тому, что сам ты к ней, похоже, неравнодушен». Хакл в ответ пожал плечами. «Не исключено, что и ты ей тоже нравишься. Вполне возможно, что вы повели себя как парочка идиотов». «Спасибо на добром слове». Хакл с наслаждением отхлебнул кофе. Как? Слегка покраснев, Кендис улыбнулась. Знаешь, теперь, когда ты поведал мне об очаровательной булочнице, я куда спокойнее могу сообщить тебе эту новость. Мы с Роном собираемся пожениться. Мои поздравления, сказал Хакал, причем сказал совершенно искренне. Рон и Кэндис были прекрасной парой. Рон был спортсменом и каждый год участвовал в чемпионате по триатлону. Спасибо, ответила Кэндис. «Знаешь, с твоей стороны было очень глупо взять и сбежать на другой конец света. По крайней мере, так я думала раньше. Теперь я уже в этом не уверена. Похоже, тебе там было хорошо». «Мне везде хорошо», — покачал головой Хакал. Кэдди сбросила на него скептический взгляд. «Заходи в гости», — пригласила она, вставая из-за стола. «Разумеется, если решишь остаться». И легонько коснулась губами его щеки. «Непременно», — кивнул Хакал. Наблюдая за тем, как Кендис спешит прочь, постукивая каблучками.